Глава 14 Вернувшись к себе, Аладдин бросился к окнам. Если высунуться достаточно далеко и вытянуть шею направо, можно разглядеть край балкона на башне Жасмин. Интересно, что она там делает? Жалеет, что ей встретился принц Али? Смеется над ним? Проклинает? Он испустил глубокий вздох. Снова все испортил. «Просто отлично». «Абул, я видел, где бывали твои обезьяньи и пальчики. Не уберешь ли ты их из моего дома?» При звуке голоса Джина Аладдин вздрогнул и обернулся. Его маленький друг с виноватым видом держался за лампу, а волшебник недовольно смотрел на него, скрестив руки. Зверек медленно опустил сосуд и поднял лапки, будто сдаваясь. Удостоверившись, что его не собираются превращать во что-нибудь мерзкое, Он повернулся спиной к Джину и спрятался за волшебный ковер. Наблюдая за ними, Аладдин чувствовал злость от собственного бессилия. «Если бы у меня было хоть несколько минут наедине с ней, все было бы иначе», – произнес он, глядя в окно. Потом его глаза сощурились. Юноша повернулся, взглянул на Джина и указал на башню. «Ты должен перенести меня туда!» «Это официальное желание», – уточнил Джин. Его собеседник покачал головой. «Нет, просьба об одолжении. Для друга». Джин казался удивленным. «У джинов не бывает друзей. Когда ты джин, а тебя постоянно кто-то чего-то хочет. Это, знаешь ли, весьма раздражает». Аладдин кивнул. Так-то оно так. Но сдаваться он не собирался. Не теперь, когда принцесса так близка, а все могло оказаться тщетно из-за глупых танцев. Нужно так или иначе увидеть Жасмин. Как Джин этого не понимает? Вдруг юноша заулыбался. А ведь он почти не сомневался, что Джин и сам прекрасно знает, каково это — быть кому-то неравнодушным. «Ну тогда, может быть, другое одолжение?» — хитро проговорил молодой человек. «Ты знаешь, служанка Жасмин никогда от нее не отходит. Заканчивать не потребовалось». «Встретимся там!» — бросил Джин. И прежде чем Аладдин успел хотя бы поблагодарить, исчез в облаке густого дыма. Мнимый принц, торжествующий, вскинул кулак. Жасмин устала. Очередной вечер, очередной танец, очередной принц, очередное разочарование. Когда же это кончится? На миг ей показалось, что принц Али окажется не таким, как все. В нем было что-то естественное непринуждённая, чего она решила дать ему шанс. Она подумала, что, быть может, Алис умеет разглядеть в ней нечто большее, чем просто хорошенькое личико, увидит серьёзность её намерения править страной. А потом он показал, что на самом деле его интересует только он сам. Услышав стук в дверь, Жасмин даже не стала оборачиваться. Она знала, что далее откроет и отошлёт всех прочь, кто бы это ни был. Выйдя на балкон, девушка стала любоваться затихающей агробой. Вечер был мирный. Легкий ветерок доносил запахи цветов. Она услышала, как за спиной распахнулись тяжелые двери. Потом раздался звучный незнакомый голос. «Добрый вечер!» Девушка обернулась, но не вышла с балкона, оставшись в тени. На пороге ее покоев стоял слуга принца Али. Привлекательный мужчина оперся о косяк, скрестив руки на мускулистой груди. Высокий, широкоплечий, он, казалось, занимал весь дверной проем. «Как ты прошел мимо стражников?» удивилась открывшая дверь Далия. «Да так как-то, проскользнул», ответил тот. «Мимо всех сорока восьми? Даже тех, что глотают огонь? Впечатляет!» хмыкнула служанка чем вызвала у Жасмин улыбку. Как и хозяйка, она всё это уже слышала. Хотя, подумалось девушке, далее ещё ни разу не приходилось отгонять от двери столь симпатичного посыльного. И принцесса прекрасно видела, что хоть её подруга и изображает безразличие, она не осталась равнодушна к очарованию незваного гостя. Тот не сдавал позиций и протянул девушке возникший неизвестно откуда букет. «О, какие красивые!» — воскликнула служанка, грациозно принимая цветы. Потом нахмурилась. «Нет, ей не понравится. Скажите принцу Али, что путь к сердцу принцессы лежит через ум, а не через подарки. Поэзия, философия...» Слуга пристально поглядел на Далию. Похоже, ее ответ заинтриговал его. Жасмин подалась вперед, чтобы расслышать, что тот скажет. К ее удивлению, Мужчина покачал головой. «Вообще-то...» — он все еще протягивал букет. «Это вам. От меня». У Жасмин перехватило дыхание. Этого она не ожидала. Но сердце ее наполнило радость за подругу. Это было невероятно романтично. Судя по всему, далее думала так же. Обернувшись, она поискала глазами Жасмин, а найдя, беззвучно изобразила крик восторга. Потом, овладев собой, вновь обратилась к слуге. «Благодарю!» Она поднесла букет к лицу и вдохнула аромат цветов. Гость воспринял это как сигнал к наступлению. «Не угодно ли вам будет немного пройтись?» «Что, с вами?» Он кивнул. Дверь захлопнулась прямо перед его носом. Жасмин улыбалась, глядя, как подруга бури пронеслась по комнате, выхватила лёгкую накидку из гардероба и набросила её на плечи. Кинув быстрый взгляд в зеркало, она убрала с лица выбившиеся локоны и покусала губы, чтобы они призывно заолели. Кивнув госпоже, которая теперь уже вернулась в комнату и открыто смеялась, девушка подбежала к дверям и распахнула их. «Мой ответ — да!» — важно сообщила она. Растерявшийся было слуга принца Али радостно просиял и, взяв Далию под руку, повел ее прочь, покоев. Принцесса смотрела, как они удаляются, и почувствовала укол ревности. Как бы ей хотелось, чтобы кто-нибудь вот так же зашел за ней и пригласил на прогулку. Такая простая просьба, но это было бы приятнее, чем все эти горы бесполезных подарков. Вдруг, Раздался новый стук. «Войдите», — разрешила дочь султана, не сомневаясь, что это далее вернулась потому что забыла что-то взять. «А если я уже вошёл?» При звуке голоса принца Али Жасмин резко подняла голову. Через секунду принц вышел из тени на залитую лунным светом площадку балкона. Сердце бешено заколотилось. Как он сюда попал? Она огляделась, но не увидела ни лестницы, ни свисающей с верхних этажей верёвки. В это мгновение между ней и незваным гостем возник Раджа. «Не шевелись!» — приказала девушка, а рычание её защитника-тигра стало громче. «Я и не собирался», — отозвался принц и поднял руки в примирительном жесте. «Вы так внезапно ушли с праздника, и я решил, что нам надо поговорить». Жасмин прищурилась. Он что, намекает, что ей следует испытывать угрызения совести? Ну что ж, если он ждет извинений, ему придется долго там простоять. Принцесса пыталась не отвлекаться на то, как свет луны красиво оттенял его скулы и густые черные волосы. И еще на его глаза, взгляд которых почему-то был невероятно располагающим. Да, она на самом деле надеялась увидеть его вновь. С того момента, как она покинула праздник, что-то не давало ей покоя. Наконец, принцесса пожала плечами. Раз уж вы здесь, не поможете ли мне отыскать Абабву на карте? Она указала на стопку сложенных на столе свитков. А мне уже можно двигаться? спросил принц, глядя на сразу же зарычавшего тигра. Раджа, не ешь нашего дорогого принца, Елейна сказала Жасмин. Ему ещё пригодятся ноги. «Для зажигательных танцев!» Щеки у гостя зарделись, и он в смущении потупил взгляд. «Я перестарался?» «Немного», — отозвалась девушка, хотя по ее тону можно было догадаться, что имелось в виду не немного, а значительно больше. Она снова указала на карты. «Итак, Абабва!» Принц Али подошел, посмотрел на карты. Начал водить пальцем по одной из них, повторяя границы множества изображенных там государств. Жасмин могла бы поклясться, что губы у него шевелились, будто он что-то бубнил себе под нос. Почему он ведет себя так странно? Не может найти собственное государство? Или же она была права, и Абабвы вообще не существует? Юноша улыбнулся и ткнул пальцем в какое-то место на карте. — Вот она, видишь? Жасмин нахмурилась. Невозможно, она изучила каждый дюйм на каждой карте, а бабвы нигде не было. Наклонившись, дочь султана посмотрела, куда указывал Али. Она по-прежнему ничего не видела, но вдруг перед глазами у нее все поплыло, и внезапно под пальцем, словно сами собой, возникли очертания государства. В середине чернилами, выцветшими от времени, было написано «Абабва!» «Как я раньше его не замечала!» — изумилась принцесса. Принц Али пожал плечами. «Карты старые и просто бесполезны. От них нет никакой практической пользы». «С помощью карт я познаю этот мир», — ответила Жасмин, и в голосе её прозвучало больше горечи, чем ей бы хотелось. «Правда?» — удивился Али. Мне казалось, принцессы много путешествуют и могут отправиться куда угодно. К концу фразы он смутился, будто испугался, что сболтнул лишнего. Жасмин почувствовала, как её гнев смягчается. Со вздохом она отошла от карт и вернулась на балкон. Но только не я. Краем глаза она видела, как принц подошёл к одной из невысоких колонн, украшавших спальню. На верхушке стояла ваза с гранатами. Когда Али опёрся на колонну, та закачалась. Ваза накренилась вниз, но прежде чем алые плоды успели долететь до пола, Али протянул руку и поймал три штуки. Четвёртый покатился к ногам Жасмин. «Эх!» — принц наклонился, поднял гранат и забросил обратно в вазу вместе с остальными. В этот момент Раджа подошёл к нему и лизнул в лицо. Аладдина это потрясло не меньше Жасмин. Он потрепал большого зверя по холке. «Спасибо. Мне как раз нужно было умыться». Наблюдая, как её защитник трётся о ноги принца, будто это его старый знакомый, Жасмин не могла сдержать улыбки. На душе потеплело. Она ощутила волну странного сочувствия к нежданному гостю. Тигр никогда не одобрял никого из её ухажёров. Потребовались годы, прежде чем зверь признал даже далию. И вот с этим незнакомцем он ведёт себя как ручной котёнок. Принцесса не понимала, в чём причина, но и недовольства не испытывала. Али обладал каким-то ненавязчивым очарованием, и хотя он, судя по всему, действительно был принцем реальной страны, в нём сохранялось что-то искреннее и человечное. Почувствовав на себе взгляд Юноша поднял глаза. «Так о чём я говорил?» Аладдин выпрямился. «За стенами этого замка нас ждёт огромный мир. Ты хочешь его увидеть?» «С тобой?» «Да». «Но как? Все двери под присмотром стражников?» Принц улыбнулся, глаза загорелись. «А кто говорит про двери?» Не отводя от неё глаз, он начал пятиться к краю балкона. Жасмин собиралась остеречь его, Но тут принц ловко и бесстрашно вскочил на перила, а потом шагнул вниз.